Эпилог. Ворот не было видно, несмотря на то, что о них упоминала Бриджит. Джимми обещал многострадальной миссис Стюарт, что они непременно поедут в отпуск, как только он выйдет на пенсию. Видит Бог, какое ангельское терпение она проявила. Она даже согласилась на автомобильный вояж по Ирландии, а это значило, что он мог выполнить целых два обещания за раз. Он снова посмотрел на машину. Его жена ничего не замечала, поскольку была слишком занята раздраженным размахиванием телефоном. Она пыталась найти через Google хорошее место, где можно пообедать, но сигнал в горах Уиклоу поймать не так-то просто. Джимми Стюарт нажал на кнопку интеркома, и после небольшой паузы ему ответил холодный женский голос без акцента. «Чем могу помочь?» «Меня зовут... Э на мгновение он осекся. «Что ж, рано или поздно придется к этому привыкать. Я бывший детектив-инспектор Джимми Стюарт из Национального бюро уголовных расследований. Бриджит Конрай просила меня заехать поговорить с мистером Крюгером».